Эпилог. Константин Палч жив. Народу с Константином прощаться запретили. Все из тех же санитарных предосторожностей. Гроб с его телом простоял в Петропавловском соборе на катафалке три дня, и только княгиня Лович почти неотступно находилась рядом. 17 августа под гром пушек великий князь Константин оплаканный узким кругом близких, был, наконец, погребен в Петропавловской крепости. Когда гроб опускали в могилу, император, как рассказывают, горько плакал. И в самом деле, удивительная судьба великого князя, оказавшаяся столь роковой и для империи, и для этой несчастной Польши, и для всего общества, вместо того, чтобы вызвать ненависть к виновнику стольких бед, должна пробуждать в душе глубокую и мучительную жалость к тому, кто был скорее несчастным, чем дурным человеком», записала в дневнике Долли Фикельмо. Ей вторит другой мемуарист. «Какой грустный конец столь громкой и богатой событиями жизни! Переходить Альпы с Суворовым, вступать в Париж во главе победоносной гвардии, отказаться от славнейшего престола в мире и завершить земное существование в скромном губернском городке. Какие резкие переходы и какое обилие крупных явлений, втиснутых в тесные пределы одной жизни, сравнительно недолгой! Примечание. Смотрите, Долли Фикельмон, Дневник, 1829-1837 годы. страница 169. Тимирязев, страницы прошлого, эра, 1884 год, том 1, страница 309, конец примечания. Княгиня Лович, болевшая почти весь последний год, ненадолго пережила супруга. После погребения Константина она провела месяц в Гатчине. Затем по приглашению императора переехала в царское село. Здоровье ее делалось все хуже. Она успела узнать о торжестве русских войск, которые ранним утром 27 августа, 8 сентября, во главе с фельдмаршалом Паскевичем, вошли в Варшаву. Но вряд ли княгиня, оставившая в Польше и родственников, и близких, разделяла всеобщее ликование. 17 ноября 1831 года, ровно через год после страшной Варшавской ночи, княгиня предала душу в руки Божии. Ее погребли в царском селе, в костеле Иоанна Крестителя. Примечание. Смотрите, Карнович, цесаревич Константин Палч, страница 591-592, конец примечания. 22 ноября того же года Вяземский в письме Дарии Федоровне Фикельмон писал о княгине Лович с большим сочувствием и проницательностью. Итак, предназначение судьбы свершилось. Она умерла в годовщину польского восстания. Это античная трагедия по всем правилам. Там были лицо рок, ужас и жалость, и единство времени было соблюдено. Я очень огорчен тем, что не повидал княгиню еще на этой земле перед развязкой драмы. Примечание. Цитируется По. Раевской. Портреты заговорили. Москва, 1978 год, страница 166. Конец примечания. Когда первое потрясение смертью цесаревича прошло, и холера наконец покинула российские пределы, Разговоры об отравлении и самоубийстве Константин Павловича смолкли. Внезапная кончина его начала толковаться в соответствии с более привычной схемой. Скончаться за одни сутки брат императора просто не мог. Веселый, озорной, бравый, великодушный цесаревич, который, как фольклорный герой, не старился и не болел, не ведал и смерти. Слухи. Константин Павлович не умер. а находится в живых. Живет во Франции, откуда придет войною на Россию с французами и другими войсками, сухим путем и морем, и будет требовать царства от императора Николая Павловича, потому что войска и народ прежде присягали ему на верность. Каждому солдату цесаревич обещал дать по два рубля в день жалования, а народу даровать вольность и освобождение от подати. Константин Павлович приехал на судне в Одессу, и, выйдя на берег в партикулярном платье, прошел мимо часового, который, будто бы узнав в нем особо цесаревича, стал во фронт и отдал ему честь, сделав на караул. — Кому ты отдаешь честь? — спросил Константин Павлович. — Вашему императорскому высочеству. — Я, брать скупец, сказал на это великий князь, и, дав часовому двадцать пять рублей ассигнациями, пошел по дороге. Примечание. Репнинской. Народные толки у Ацесаревича Константине Палчи. РС 1878 год номер 9, страницы 135-139. Конец примечания. Его не было видно, но и раньше он не слишком жаловал Россию своим присутствием, так что слухи легко объясняли, отчего его нет. Великий князь во Франции, в Одессе, Кишинёве, Минске, Наконец, в Сибири, в Москве. Он и далеко, и где-то совсем рядом. Точно и не было этих семи лет, что пролетели со дня воцарения Николая. Толки, бродившие теперь в народе, были похожи на те давние, образца 1826 года, как близнецы. Цесаревич по-прежнему враждовал с братом Николаем, по-прежнему любил крестьян и солдат до самозабвения и всегда заступался за них перед императором. Что оставалось делать в такой ситуации Константину Павловичу? Конечно, восстать из гроба. И Константин воскрес. Он являлся повсюду. Собирал мужиков. Рассказывал им, как давно бродит по белому свету. Смотрит на страдания человеческие и как скоро положит им конец. Примечание. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды. Страница 212. Конец примечания. Мужики же ловили каждый вздох его императорского высочества, жаловались, открывали ему свои горести и обиды. В 1835 году, спустя четыре года после его смерти, говорили, что его высочество, великий князь Константин Палч, ушел с польскими солдатами за французскую границу, Потому что не любит русских дворян, которых он намерен вешать. Примечание. Гарф, фонд 109, опись 10, единица хранения 198, страница 10, оборотная. 1835 год. Конец примечания. В 1853 году в войсках, стоявших в Тифлисе и близ оного Зашептались вдруг, что Константин Палч жив и пребывает в Греции для снискания там защиты, а в настоящее время для действия против него объявлена война. Но, по словам солдат, если дойдет дело до войны, они не пойдут воевать против Константина. Побросаем оружие, пушки, заклепаем и драться против законного царя нашего не будем, От него больше милости можем ожидать. Он, говорят, не жаловал дворян, а любил солдат, их ласкал, награждал. И, конечно, не заставит служить 25 лет, а потом по уходить. ходить. Примечание. Рахматулин. Легенда о Константине в народных толках и слухах. 1825-1858 годы. Страницы 303-304. Конец примечания. Это были отнюдь не пустые, так сказать, разглашения и зловредные разговоры. Константин Палч имел плоть и кровь, показывал крестьянам и солдатам так называемые царские знаки, то обрубленный указательный палец, то грудь, заросшую крестом. А в отдельных случаях совершал даже магические действия, от чего доверие к нему только возрастало. Потом его ловили. Все Константины Палычи, как на подбор, оказывались солдатами, беглыми или состоящими в бессрочном отпуске. Рядовой московского полка Корнеев, бывший гусар Николай Протопопов, рядовой гусарского полка Александр Александров, бывший каторжник Константин Калугин. Примечание. Смотрите, Чистов. Русские народные социально-утопические легенды. Страница 196, -я, 219. Рахматулин. Легенда о Константине в народных толках и слухах. 1825-1858 годы. Страница 298, -я, 308. -я. Конец примечания. Ни одному лже-Константину не удалось поднять даже крошечного возмущения. Им скручивали руки, Их допрашивали и везли по этапу. Отпускали только явных безумцев, которые тоже полюбили называть себя Константинами. Примечание Гарф Фонд 109, Опись 4, дело 113. Конец примечания Слухи о странствующем по русской земле Константине Палче бродили еще долго, перетекая из одной губернии в другую, из года в год. из десятилетия в десятилетие, и добрались, наконец, до начала 1860-х годов. В это время Константина Павловича начали путать с великим князем Константином Николаевичем, давно уже вошедшим в возраст, принимавшим активное участие в разработке крестьянской реформы и тоже слывшим заступников крестьян. Однако, не будь у Константина Николаевича, такого звонкого имени и легендарного дядюшки, В придачу не видать бы ему и такой популярности в народе. Мы помним, как бурно встречали в Петербурге весть о рождении второго сына Николая, Константина Николаевича. Как гадали, что сулит России его рождение? Один из мемуаристов свидетельствует, что о юном Константине Николаевиче, в отличие от наследника Александра, в обществе много говорили. В Петербурге рассказывали о его блистательных зачатках ума и характера, проявляемых с раннего детства, и видели в Великом князе будущего гения. Примечание Инсарской. Записки. РС 1895 год. Том 84, номер 7, страница 40. Конец примечания. Все это сильно напоминало юные годы Константина Павловича, ученителя шуток и штук. Даже придворного, подобно дядюшке, Константин Николаевич однажды уронил. Тот, правда, в отличие от несчастного штакальбекера, руки не сломал. Да и поступок Константина Николаевича не остался безнаказанным. Свидетелем сцены оказался отец великого князя Николай Павлович. Войдя в залу, Государь подошел прямо к шалуну и, ни слова не говоря, больно выдрал его за волосы. Примечание. Инсарской. Записки. РС. 1895 год. Том 84. Номер 7. Страница 40. Конец примечания. Словом, воспитывали Константина Николаевича не по-давишнему, совсем иначе, чем дядю. И вырос он другим. спокойным, великодушным, либеральным, внешне равнодушным к славному своему имени. Лишь один эпизод, случившийся с Константином Николаевичем в юности, выдает, что равнодушие это он сохранял не всегда. В 1845 году 18-летний великий князь отправился в продолжительное заграничное путешествие которая призвано было соединить в себе и воспитательное, и познавательное значение. Николай решил поставить его во главе российского флота. Среди прочих городов Константин Николаевич посетил на военном судне и Константинополь. Сердце юноши вдруг затрепетало. Он переписывался со своим воспитателем Василием Андреевичем Жуковским, которому и поведал обо всем. По ответу воспитателя... нетрудно восстановить содержание письма великого князя. «Вам уже на Неве грезился щит нового Олега на вратах царя Града», наставительно писал Василий Андреевич воспитаннику. «И вы уже собирались, на всякий случай, намотать на ус ваш, который, как вы пишете, еще у вас не вырос. Ваш сон о щите Олеговом имеет свое поэтическое достоинство». В практическом отношении он просто сон, и желаю, чтобы он навсегда оставался сном несбывшимся. Это Византия – роковой город. Ею решилось падение Рима. Примечание. Письма Василия Андреевича Жуковского его императорскому высочеству великому князю Константину Николаевичу. Эра, 1867 год, книга третья, Столбцы 1411-1412, конец примечания. Тем не менее, великий князь не внял наставнику и после плавания написал даже работу «Предположение атаки царя Града с моря», где доказывал, что современное состояние русского флота дает серьезное основание для надежд на взятие Константинополя с моря. Примечание. Данная работа полностью приведена в рецензии «Шильдер. К. Сочинению Петрова. Война России с Турцией. Дунайская компания. 1853-1854 годов». Санкт-Петербург. 1894 год. Страницы 23-32. Конец примечания. Конечно, это была всего лишь учебная работа, но выбор темы показателен. Тем, впрочем, и закончилось дело. Хотя и о Константине Николаевиче в народе говорили как о человеке великодушном и щедром. Он тоже помогал несправедливо обиженным, заступался за старых ветеранов. Примечание. Смотрите, эпизоды из событий 1861-го, 1864 -го годов. Воспоминания современника-очевидца. Р.А. 1885 год. Книга третья, номер 9. -й. Столбцы 89 -й, 97 -й. Воспоминания, мысли и признания человека, доживающего свой век смоленского дворянина. Р.С. 1895 год. Том 84, номер 8, страница 127, конец примечания. Эти истории все же никак не превращали его в народного героя и любимца. Его служба в морском ведомстве, его деятельность по освобождению крестьян и даже наместничество в том же царстве польском остались равны себе. Пик всеобщего интереса к фигуре Константина Николаевича пришелся на его юность, Причем внимание на нем было сосредоточено лишь до того момента, пока у наследника Александра Николаевича не родились сыновья. Николай Александрович появился на свет в 1843 году, Александр Александрович в 1845 году. После чего восшествие на престол Константина Николаевича стало крайне сомнительно. В императорском доме Романовых родились еще два Константина. Константин Константинович, 1858-1915 годы, сын Константина Николаевича, известный поэт, печатавшийся под псевдонимом К.Р., и его сын Константин Константинович Младший, 1890-1918 годы, расстрелянный в Алапаевске большевиками. Благодаря Екатерине имя Константин стало династическим, но его мифологический потенциал, перестал реализовываться с прежней силой. В жизнь других Константинов, Константиновский, так сказать, миф практически не вторгался. Во многом это было связано с тем, что и времена политических мифов, мегапроектов, которыми способна была увлечься нация, безвозвратно уходили. В России наступала эпоха дерзких технических новаций, идеологических бурь, железных коней, Революции и ракет Последним прямым потомком Константина Павловича специалист по генеалогии рода романовых пчелов называет внебрачного сына цесаревича и французской актрисы Клары Анны Долоран Константин Ивановича Константинова Примечание Смотрите «Пчелов. Генеалогия рода романовых» 1855-1997 годы Москва. 1998 год. Страница 36. Кочур. Пионеры ракетной техники. Константин Иванович Константинов. Земля и Вселенная. 1993 год. Номер 6. страницы 39. 44. Конец примечания. Он был на 10 лет моложе сына госпожи Фридерикс Павла Константиновича Александрова мирно скончавшегося в 1857 году. Константин Иванович Константинов родился в начале апреля 1818 года в Варшаве и при рождении был назван Константином Константиновичем. Впоследствии его усыновил адъютант великого князя Иван Александрович Голицын, а потому отчество приемного сына изменилось. Константин Иванович получил хорошее образование, Уроки музыки ему давал юный Шопен. После смерти Константина Павловича в 1831 году мальчик с матерью и своей сестрой Констанцией, которую тоже считают небрачной дочерью великого князя, переехал в Петербург. Князь Голицын отправил Константинова учиться в артиллерийское училище. И это навсегда определило судьбу юноши. Он стал изобретателем в области артиллерии и артиллерии, И ракетной техники. Константинов был и одним из первых русских исследователей воздухоплавания, но все же главной его страстью оставались ракеты. Всю жизнь он занимался именно ракетными двигателями, руководил в Николаеве строительством первого ракетного завода и не дожил до его открытия совсем немного. Константин Константинович умер 12 января 1871 года. Имя его вошло во все справочники и энциклопедии, касающиеся космоса. Один из кратеров на Луне назвали в его честь Константин Константинов. Вот как далеко и высоко завели нас наши изыскания. Спустимся же, наконец, на грешную землю. Книга об одном из самых несуразных членов семьи Романовых близится к концу. Воспитанный Екатериной, проведший лучшие свои годы в эпоху Александра, Константин Палч неожиданно оказался одним из первых героев Николаевской эпохи. Его безвременная кончина в Витебске словно бы предсказала печальную судьбу целого поколения, литературный представитель которого встретил смерть не в бою, не на дуэли и даже не на пути в Персию, но на обратном пути из Персии в Россию. Как мы помним, Григорий Александрович Печорин умер в дороге от лихорадки. Пробегая в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно, зачем я жил, для какой цели и родился, а верно, она существовала, и верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные. Но я не угадал этого назначения. Одни скажут, он был добрый малый, другие мерзавец, и то и другое будет ложно. Примечание. Лермонтов, герой нашего времени. Собрание сочинений в четырех томах, том четвертый. «Москва. 1969 год. Страница 310 Рассказ о судьбе Константина действительно легко мог бы стать, а в 1916 году и стал, достоянием художественной литературы. Писатель, драматург, автор исторической прозы, Лев Григорьевич Жданов, настоящее имя Леон Германович Гельман, 1864-1951 годы, написала Константине роман «Смотрите, Жданов, цесаревич Константин в стенах Варшавы», он же «Собрание сочинений в шести томах, том 5», составитель Прокопов, Москва, Терра, 1995 год, Библиотека исторической прозы. Конец примечания. обладая прекрасными задатками. Получив от судьбы в дар высокое происхождение, доброе сердце, трезвый ум, Константин Павлович проиграл всем все или почти все. Под конец жизни он все-таки научился любить. Не состоявшись как государственный деятель, как умный полководец, как король и царь, он состоялся как любящий супруг. Впрочем, и любимой жены великий князь не послушался, в теплое помещение не пошел, а вечерняя сырость и холодный ветер оказались для него смертельны. Очень русская история.